Глава 18 Утром я застала Свету на рабочем месте. Она дремала, прикорнув на столе, и выглядела нездоровой. Сложенные под головой руки вздрагивали, а лицо слишком бледное. Ночь выдалась тяжёлой. Я постучала пальцем в стекло. Охранница подняла голову. «Господи, снова ты?» «Мы можем поговорить?» Тихо спросила я, чтобы не привлекать внимание гардеробщицы. Больше этим ранним утром в холле никого не было. Меня интересует продавец крови. Охотница равнодушно зевнула. Глаза были сонными. То ли она ещё не проснулась, то ли не считала Феликса темой достойной обсуждения. Она почесала затылок и пожала плечами. — Там справа дверь. Заходи. Я обошла крошечную коморку и протиснулась внутрь. Света пододвинула мне табурет. «Располагайся. Здесь тесно, правда». Табуретка скрывалась под ворохом газет. Я переложила их на пол и села. Стул опасно закачался подо мной, но я сумела сохранить равновесие. Света устало смотрела на меня. Бледная, запавшими глазами, Веснушки проступили, как чернильные пятна. Заметно, что она не спала всю ночь. Из-под широкого рукава серой формы выглядывал край бинта. Рука перевязана, зато воротник нараспашку. И ни единого следа на шее. «Интересно, что тебе надо?» Она снова зевнула и потянулась к бутылке с водой. «Второй день вокруг околачиваешься. Зачем тебе, Феликс?» «Слышала, ты его кормишь. Тоже хочу попробовать». Светка сделала глоток и прищурилась. Вроде бы подозрительно, но муть в глазах плохо передавала эмоции. «Не похоже, что ты на мели. Мель — понятие относительное». «Ага», — задумчиво повторила она, — «только ты и на них не похожа». «На кого?» — спросила я. Охотница присосалась к бутылке, выпила досуха и швырнула в мусорное ведро. «На доноров! Если ты раньше не пробовала, тебе не понравится. Ощущение, надо сказать, на любителя». Я расстегнула блузку, открывая старый шрам. Света хмыкнула и наклонилась поближе. «Это же настоящий шрам от укуса. После этого ты хочешь кого-то кормить?» «После нападения?» Я немного растерялась. Аккуратно застегнула и расправила воротник. «Не люблю, когда замечают мой шрам практически клеймо слабости». Она с первого взгляда смогла отличить настоящий укус. Нападение — большая редкость. «Как ты поняла?» — спросила я. «Грубо очень». Она приподняла рукав, демонстрируя перевязанное запястье. «Меня, например, не кусает. Есть такие, которые разрешают. Но такой шрам добровольно не получишь. Я у Феликса всякого насмотрелась». «Например?» — нахмурилась я. «Есть такая, которая даёт на себя охотиться. Алена. Точно. Она вообще ненормальная». С отвращением сказала Светка. «Вы разве не подруги?» «Алена так думает». Но она совсем безмозглая, понимаешь? Что с ней станет через год? Превратиться в сплошной рубец, — усмехнулась Светка. Дура, короче. А ты? Я не собираюсь вечно сцеживать кровь для отбросов. — Что он тебе сделал? — кивнула она. — Это важно? Света потянулась к сумке, вместительному холщовому мешку. Она поставила её на колени и вытащила ещё одну бутылку воды. «Просто вижу, что ты не донор. Вынюхиваешь что-то со вчерашнего дня». Охотница открутила крышку с бутылки. «Только что?» Я решила травить полуправду. «Двое моих друзей пропали, и я не уверена, что они ещё живы». «А!» — кивнула она. «Намекаешь, что Феликс их грохнул?» «Я вампирам не верю». «Я тоже», — согласилась Света. «Но, скорее всего, твои друзья переехали и не сказали, куда». «Значит, такие друзья. Может, и грохнул кто. Только не Феликс». «Мне сказали, что охотники в этих местах уже пропадали. И Феликс имеет к этому отношение». «Кто тебе сказал?» — рассмеялась она и уверенно добавила. «Тебя обманули». Не представляю, чтобы он кого-то замочил и тайком закопал в саду. Звучит, как хорошая байка. Ты не можешь всего о нём знать. Света ухмыльнулась так, будто знала все тайны мира. А уж личные секреты Феликса лежали у неё на ладони. Когда-то и я была такой самоуверенной. Ещё до того, как встретила Эмиля. Мне казалось, что я точно прогну мир под себя. Всё мне по плечу что я совсем справлюсь. А затем поняла: есть вещи сильнее, чем ты. Просто сильнее. Их не пробьёшь лбом, как ни пытайся. С иллюзиями расставаться пришлось через слёзы и боль. Что ж, такова жизнь. Я этого изменить не могу. Не того, что было в подвале мэра, не нашего брака с Эмилем, ничего. Что действительно в моих силах, найти убийцу. «Мне нужно узнать, какой у него распорядок и сколько он пьёт», — продолжила я. «Обещаю, на тебе это никак не отразится». «А я тут при чём? неподдельно удивилась Света. «Эту Алёнке надо спрашивать». «Я с ней разговаривала», — нахмурилась я. «Она вообще-то на тебя указала». «А ты ей верь больше», — серьезно сказала охотница. «Алёнка только месяц назад появилась, но с должности любимого донора меня уже попёрли, так что вопросы к ней. Кстати, тебе она тоже заливала, что живёт в кафе?» Я почувствовала, как во мне закипает злость. Ушлая невеста Франкенштейна обвела меня вокруг пальца. Света откровенно рассмеялась, видя, как вытянулось моё лицо. «Не расстраивайся, я дам тебе адрес». Она со всеми так, что ни слово, то враньё». Из библиотеки я вышла, постукивая кулаком по ладони и представляя между ними смазливую мордашку Алены. «Ух, и получит она у меня!» Не успела я сесть в «Мерседес», как в кармане зазвонил телефон. Номер незнакомый, и я с опаской ответила. «Кармен!» — убито прозвучал голос Егора. «Ты должна приехать!» Когда говорят с такой тяжестью, совершенно ясно, случилось что-то плохое. «Что произошло? И где ты пропадал два дня?» В трубке раздался невесёлый смешок. «Так хмыкают люди, которые знают. Хуже не будет, потому что самое страшное позади. Смех человека, которому нечего терять».